Быстрые темпы. Омегро. Скоро живо. Виво. Живо. Виваче. Живо. Вивачиссимо. Очень живо. Велоче. Скоро. Преста. Очень быстро. Престиссимо. Предельно быстро. Страница 49 -я. Этим основным обозначением прибавляются нередко дополнительные слова. Далее следует таблица. «Мольта» – «очень». «Осаи» – «очень весьма довольна». «Пассибили» – «насколько возможно». «Хонмото» – «подвижно». «Модерато» – «умеренно», как дополнительное обозначение. «Нонтроппо» – «не слишком». Non tanto – не столь. Sempre – все время, всегда. Poco – немного. Pockettino – немножечко. Pockissimo – очень мало. В течение музыкального произведения темп часто меняется. Постепенные изменения обозначаются следующим образом. Для ускорения темпа. Отчелеранду, ускоряя, Аниманду, одушевляя, Стретто, сжато, Стринжендо, сжимая, ускоряя, Инкальцандо, напирая, Причипетандо, стремительно. Для замедления темпа Ритинута, сдерживая, Ритардандо, запаздывая, «Ролентандо» – замедляя, «Аллоргандо» – расширяя, «Слентандо» – замедляя. Для обозначения наибольшей постепенности в изменении темпа перед этими словами пишут «поко о поко», то есть «мало помалу. Для введения более постоянного нового темпа пользуются приведенными выше основными обозначениями, а также следующими. Страница 50 -е. Для более скорого темпа «Пью-моссо» более подвижно. «До пью-мовименто» вдвое скорее. Для более медленного темпа «Мену-моссо» менее подвижно. Для восстановления прежнего темпа применяются обозначения «Темпо-примо» словами Первоначальный темп. Темпа Римской 1 с нулем в верхнем индексе. Темпа Прима. Первоначальный темп. Т. Римская 1. Темпа Прима. Первоначальный темп. А темпа. В темпе. Темпа Джиста. Верный точный темп. Кому Прима. Как сначала, «listessa tempo» – тот же темп. Для темпа с частыми мелкими отклонениями от основной скорости существует обозначение «tempo rubato», то есть свободный темп. Возможность произвольного темпа с произвольными же отклонениями от него обозначается выражением «ad libitum» и «apiacere» – «по желанию». Кроме итальянской терминологии, авторы также пользуются для обозначения темпа словами родного языка. Обозначение на немецком языке у Шумана, на французском у Дебюсси. Ряд советских композиторов употребляет обозначение на русском языке. Многие из обозначений темпа, кроме скорости движения, в некоторой мере определяют и общий характер исполнения, но и то, и другое определяется неточно и зависит от содержания каждого отдельного произведения и его толкования исполнителем. Точное обозначение темпа возможно с помощью метронома. Он представляет собой маятник, приводимый в движение заводным механизмом. На маятник надета гирька, которая может быть передвинута по нему вверх и вниз. Чем выше положение гирьки на маятнике, тем реже его равномерные колебания. Чем положение гирьки ниже, тем они чаще. На стенке метронома есть шкала с делениями и цифрами.